12. Он меня позвал, прошептала Лизи. Одна из женщин, которые стояли у кромки воды, теперь вошла в нее по колено, устремив мечтательный взгляд к горизонту. Ее спутница повернулась к Лизе. Брови неодобрительно сошлись у переносицы. Поначалу Лизи не поняла, потом до нее дошло. Людям не нравилось, когда здесь кто-то говорил, и с этим ничего не изменилось она уже пришла к выводу, что в мальчишчей не вообще мало что менялось. Она кивнула, словно нахмурившаяся женщина потребовала объяснений. «Мой муж позвал меня по имени, попытался остановить. Одному богу известно, чего это ему стоило, но он позвал». Женщина, стоявшая на берегу, со светлыми волосами, однако темными у корней, словно их следовало подкрасить, ответила. «Помолчите, пожалуйста. Мне нужно подумать». Лиза кивнула, ее это устраивало, хотя она и сомневалась, что блондинка способна думать, и вошла в воду. Думала, что вода будет холодной, а на поверку она оказалась чуть ли не горячей. Жар поднимался по ногам и вызывал в половом органе приятные ощущения, каких она уже давно не испытывала. Лизи двинулась дальше, но вода поднялась только до талии. Она сделала еще 5-6 шагов, оглянулась и увидела, что отошла от берега на добрых 10 футов дальше, чем любой из тех, кто решился войти в воду. Вспомнила, что с наступлением темноты хорошая еда превращается в мальчишче луне в плохую. Может, то же самое происходило и с водой? Если и нет, в глубинах пруда могли водиться не менее опасные существа, чем в лесу. Скажем, прудовые акулы. А если так, не подумает ли одна из них, если она зайдет в воду слишком далеко, что ужин подан? Это безопасное место. Да только говорил скот о суше. А Она находилась в воде, вот и почувствовала паническое желание вернуться на берег, пока какая-нибудь зубастая подлодка убийца не отхватила одну из ее ног. Но страх этот Лизи подавила. Она проделала долгий путь, и не один раз, дважды, левая грудь чертовски болела, а потому она хотела в полной мере получить то, зачем пришла. Лизи глубоко вдохнула, а потом. Не зная чего ожидать, опустилась коленями на песчаное дно, позволив воде закрыть груди и невредимую и жуткой раной. На мгновение левая грудь заболела еще сильнее, заболела так, что выплеск боли едва не снес макушку. Но потом...